глава 1 чертово колесо 1 мая 1985 года город горький праздничная суета кипела в парке пеной поднималась над кронами деревьев переваливалась за ограду и выплескивалась в город Пеной были красные шары в руках октябрят и мыльные пузыри, которые выдували малыши, сидя на плечах у родителей. Из-за репродукторов гремела торжественная музыка. Советские флаги хлопали на ветру и рвались в небо, как алые паруса корабля Грея, когда он прибыл за ассоль. Шестой Б-класс школы номер 106 имени летчика-героя Чкалова стоял в очереди на аттракционы. Все были нарядные, только что с митинга. Девчонки сегодня надели белые фартуки и повязали огромные банты. Мальчики нагладили рубашки. У каждого на шее олел пионерский галстук. Ребята галдели и толкались, наступали друг другу на ноги и капали подтаившим мороженым на парадную форму. Воздух вокруг них звенел от смеха. И только Олесь, обмирая, Смотрел, как сокращается очередь на чертово колесо. Ему было так плохо, что вспотели ладони, а к горлу подкатила тошнота. Во-первых, он боялся. Дул ветер, и при каждом его порыве металлические суставы аттракциона протяжно лязгали. Открытые кабинки далеко над землей выглядели крохотными и беззащитными. Казалось, они могут в любой момент сорваться и рухнуть вниз. Нет, Олеся не пугала высота сама по себе. В деревне он охотно лазал по деревьям и ходил нырять с обрыва. Он просто не доверял конструкции, которая выглядела как металлический скелет, и скулила, будто побитая собака. Но другие аттракционы в парке были еще хуже. Огромные качели-лодочки рывками взмывали в небо, словно пытались сбросить с себя ездаков. Маленькие металлические самолеты то подскакивали к облакам, то бухались на землю, как гигантские отбойные молотки. Чёртово колесо хотя бы двигалось медленно. Не на детской же карусели кататься. Засмеют. Вовсе уйти не было возможности. Узнав, что Олесь никогда не ходил в парк на аттракционы, однокашники потянули его с собой. Была и еще одна причина волноваться. На чертово колесо пускали за раз по четыре человека. Одноклассники заранее разбились на группы, пока ждали своей очереди. Все хотели кататься с друзьями. Олесь перевелся в 6 Б в марте. Близких приятелей пока не завел, но неплохо общался со многими ребятами. Казалось, ему не хватает сущей мелочи, чтобы влиться в коллектив окончательно и найти товарищей на всю жизнь какого-то смешного случая или общего дела. Но сейчас все разделились на стайки, а без компании, кроме Олеся, остались только двое. Первым был Костя Платонов, тихий второгодник, который обычно в одиночестве сидел за последней партой, исследуя содержимое собственного носа. За это его, разумеется, дразнили козявочником и грозились отлупить. Он не мог ничего ответить. Только беспомощно моргал глазами из-под очков с толстыми стеклами. До Драки никогда не доходила. Бить смирного, жалкого платошку считалось ниже достоинства мальчишек. Без друзей осталась и Света Пакулева по прозвищу Пакля. Она слишком старалась всем понравиться. Поэтому, по неписанному школьному закону, ее терпеть не могли она раздражала даже учителей хотя всегда вызывалась помыть доску или принести мел. Девочек она вовсе доводила до скрипа зубов, когда с заискивающей улыбкой предлагала конфеты или дарила заколки. Если Пакля запиралась в школьном туалете, чтобы поплакать, никто никогда ее не утешал. «Платошка, козявочник и Пакля. Хуже компании не придумаешь». Олесь отчаянно озирался, ища хоть кого-то, кому мог бы присоединиться на чертовом колесе. Катание в одной кабинке со всеми презираемыми изгоями мгновенно закрепляет человека в статусе неудачника. Лучше уж умереть. С тоской и завистью Олесь смотрел на хорошеньких девочек в белых гольфах и развязных мальчиков в пиджаках нараспашку вслушивался в их разговоры, топтался рядом и улыбался, когда они смеялись. От шумной компании веяло теплом и весельем. В это время с другой стороны уже подбирались Пакля и Платошка. Отчаянием, одиночеством и могильным хладом тянуло от них. «У Валюшки сегодня дома никого», сказала Зыкина с хитрой улыбкой. «Я ананас порежу, «Мне дядька привез». «Тогда я кассеты принесу», — предложил Леня. Лучшая музыка всегда водилась у него. «Ну уж нет, ты опять только кино ставить будешь». Они уже обсуждали, кому пойдут в гости после праздника. А Олеся не позвали. Как бы он хотел хоть одним глазком посмотреть на их веселье. Они будут слушать кассеты Песнеров и Аллы Пугачевой. И есть экзотический фрукт, который достал дядька Зыкиной. Песниры это еще ладно, завывания про ненаглядную и Волок дугду всегда казались Олесю глупыми. Но под песенку Алуи втором девчонки обязательно станут танцевать. Еще и ананас этот от одного только слова рот наполнялся слюной. Олесь никогда не пробовал ананасов. В Беларуси где он прожил почти всю жизнь, росли только яблоки и груши. После смерти отца его воспитывала бабка, древняя, как этот век. Когда ее не стало, мать вырвала Алексея из тихой деревушки на берегу реки и забрала в рабочий город Горький, зимой и летом окутанный хмурым туманом. Здесь пошли совсем другие пироги. В деревне Олесь был маленьким мужичком хозяином дома. Взрослые здоровались с ним за руку, а дети охотно брали в компанию. Здесь же он стал колхозником, деревенщиной, дураком, свеклой. Одноклассники потешались над его говором и необычными словечками, над толстой рожей и выгоревшими до белизны волосами. Никого не восхищало, что он умеет водить трактор и чинить табуретки. А главное, он здорово отставал по программе. В малокомплектной деревенской школе половину предметов вела полуслепая старушка Раиса Петровна, ветеран труда. Вместо объяснения темы она частенько вслух читала любимые книги или разрешала поиграть в слова. Если она, утомившись, клевала носом, ребята тихонько выскальзывали из кабинета и разбегались по своим делам. В снежные и дождливые дни, когда дороги превращались в непролазное болото, в школу никто вовсе не ходил. В новом классе Олесь сидел дурак дураком. Из-за того, что он столько пропустил, объяснения учителей звучали как полная белиберда. А формулы, правила, исторические факты и биографии писателей мешались в голове, создавая уродливых кадавров. Раскольников путался с Распутиным, Тургеневы с Турбиными, а средневековые войны вовсе сливались в единый непонятный ком с поющими мушкетерами. Олесь так боялся опозориться, что почти разучился говорить. Когда ему все же приходилось это делать, он удивлялся звуку собственного голоса. «Если меня позовут сегодня на праздник, я буду им лучшим другом на всю жизнь». Загадал он отчаянно. Очередь на чертово колесо сокращалась. Олесь злобно зыркнул на злополучных изгоев, Пакулеву и Платонова, чтобы даже не думали подходить. Платошка все понимал и стоял в сторонке, перебирая грязными пальцами край пиджака. А вот Пакля, бедная, глупая Пакля, уже пробиралась через толпу к колесу, сияя улыбкой, готовая ухватить его за руку и утянуть на дно. И тут случилось чудо. Подошла очередь кататься Валюшке и вредной Зыкиной. Работник уже проверял у них билеты. Рядом с девчонками встали отличник Ленька и участник школьного ансамбля Даник Камалов. «Нет, Камалов!» — протянула Зыкина, ткнув мальчика в грудь указательным пальцем. «С тобой я кататься не буду!» «Почему?» — спросил Даник с улыбкой, подняв черную бровь. «Ты очень зло пошутил над Светой Пакулевой. Я с тобой теперь не разговариваю. В воспитательных целях». Наверное, она имела в виду одну из нарисованных Камаловым чернильных карикатур. Уродливые человечки отмечали каждую парту, за которой он сидел. Он так шутил над всеми одноклассниками, не выделяя кого-то одного. Его картинки, безобидные и забавные, ребятам даже нравились. А Пакля на его карикатуре получилась симпатичнее, чем в жизни. С печальной улыбкой и единственной чернильной слезкой на щеке она кормила конфетами каких-то уродливых гарпий с клювами вместо ртов и змеиными хвостами. Почему Зыкина, травившая Паклю яростнее других, решила вступиться за нее сейчас. Так или иначе, место в кабинке освободилось. «Олеська, поехали с нами четвертым!» — крикнула Валюша, помахав маленькой аккуратной ладонью. Олеся уговаривать не пришлось. На ватных ногах, не веря в свое счастье, он присоединился к компании и плюхнулся на жесткое сиденье аттракциона. Проходя мимо Камалова, Он виновато улыбнулся и пожал плечами. Тот беспечно махнул рукой и отошел к киоску с мороженым. Поданнику никогда не понять было, что у него на душе. Черные цыганские глаза, твердые, как стекло, казались безразличными. Только иногда на дне вспыхивали и гасли злые искры. Девчонки любили его вьющиеся мелким бесом волосы и за то, что хорошо поет. Мальчики уважали, потому что он не боялся выйти один против нескольких, безжалостно дрался и никогда не плакал. Кабинка медленно поднималась в воздух. Зыкина ела пломбир, кусая шарик мороженого крепкими белыми зубами. Ветер трепал две тонких косички, переплетенных лентами. Леня смотрел вниз, перегнувшись через железное ограждение. Гладкие светлые волосы аккуратно облепляли голову, как приклеенные. Валюшка, одной рукой придерживая розовый берет, задумчиво болтала ногами. Когда она погружалась в мысли, глаза у нее словно туманились. Симпатичная, курносенькая, похожая на Алису Селезневу из фильма. Она нравилась всем, с кем хоть раз говорила. Олесь сидел среди них смущенный, счастливый, и благодарный. «Как ты говорил, у вас называют свеклу? весело завела разговор Зыкина. «Бурак», — тихо ответила Олесь, отчего-то стесняясь. «Бурак», — повторила Валюшка, наморщив носик. «Какое слово смешное!» Они поднялись почти на самый верх чёртова колеса. Полосатые крыши киосков с мороженым и кроны деревьев с набухающими почками остались далеко внизу. Отсюда люди казались крошечными, как дети, а красные шары в их руках выглядели не больше леденца. Ветер гудел в ушах и жег щеки. Олесь уставился на собственные колени и сильнее стиснул металлические поручни. «Смотрите, отсюда Волгу видно!» — махнула рукой Валюша. «Ленька, покрути нас!» — попросила Зыкина. Кабина начинала кружиться вокруг своей оси, если вращать рычаг в полу». Спортсмен Лёнька без усилий потянул за него. Девчонки радостно взвизгнули. Олесь, чувствуя, что мир окончательно потерял устойчивость, прикусил губу до боли и зажмурился. Сердце забилось так сильно, что его стук, наверное, услышали даже на земле. «Ты что, высоты боишься?» — обрадовалась Зыкина. Олесь смог только помотать головой, не открывая зажмуренных глаз. Его тошнило. — Пионер, а сам боишься на колесе кататься? — расходясь, спросила Зыкина. В ее голосе уже позвякивал смех. «Дура — Дура! — одернул ее Леня. — У человека бывают инстинктивные страхи. Это не трусость. Почувствовав, что мир перестал кружиться, Олесь осторожно приоткрыл один глаз. Кабинка уже миновала самую высокую точку колеса и теперь медленно ползла вниз. Зыкина сидела надувшись. Ленька смотрел строго. «Зачем ты купил билет?» — спросил он с упреком. «А если бы ты в обморок упал и вниз свалился?» «Тут цепочка пристегнута», — буркнул Олесь, опуская глаза. Щеки пылали. Он чувствовал, что историю с колесом не скоро придадут забвению. «Это очень безответственно», продолжал отчитывать его Леня. «Просто глупо». «Заткнись, заткнись», злобно и беспомощно думал Олесь, сжимая кулаки. Что он мог сделать, чтобы смыть позор? Выкинуть отличника и спортсмена из кабинки? Он даже не разобьется. Теперь уже слишком низко. «Лень...» «Ну, хватит ругаться», — попросила Валюшка. «Он и так красный, как свекла. «Как бурак», — хихикнула Зыкина. Чертово колесо сделало полный круг, кабинка опустилась. Девчонки легко спрыгнули на землю. Лёня по очереди подал им руку. Олесь, не поднимая головы, отстегнул цепочку и сполз с сиденья. Колени всё ещё немного дрожали. «Ты тоже сегодня приходи в пять», — улыбнулась Валюша, тронув его за локоть. «Будем кассеты слушать». «Я...» «Да, конечно», — воспрянул Олесь. «Мне купить чего-нибудь на стол». Свеклы, ехидно сказала Зыкина. «Будут у нас ананасы и бураки». «Ничего не надо. Ты лучше сейчас за мороженым сходи», — распорядилась Валюшка. «Не хочу в очереди стоять». Ждать у киоска пришлось ужасно долго, а на четыре вафельных стаканчика пломбира ушли все карманные деньги. Даже на трамвай не осталось. Олесь понял, что домой придется идти пешком, но не расстроился. В его голове уже звучали первые ноты бойкой песенки про Луи II, а на языке было сладко от несъеденного пока ананаса. Когда он, совершенно счастливый, бежал по парку, сжимая в замерзших пальцах ледяные вафельные стаканчики, Даник Камалов неожиданно преградил ему дорогу. Цыганский чуб свисал на лоб, темные глаза холодно блестели. Он единственный в шестом не носил красный галстук. Месяц назад его за какие-то грехи вышибли из пионеров. А значит, терять ему было нечего. Олесь инстинктивно отступил на шаг. Ему показалось, что Даник собирается драться. Может, он хочет отобрать мороженое? «Они над тобой смеются», — жестко сказал Камалов, облизнув губы. «Не позволяй так с собой обращаться». Он дружески хлопнул Олеся по плечу и быстро пошел прочь. Школьный пиджак, наброшенный на одно плечо, развивался за ним, как помятое крыло, Большой угрюмой птицы. Настроение безнадежно испортилось. Ни музыка из репродуктора, ни по-летнему припекающее солнышко, ни смех одноклассников не могли помочь. Шестиклассники еще немного погуляли по майскому парку, а затем растеклись кто куда. Олесь оказался среди десяти везунчиков, которых Валюшка позвала в гости, но не мог радоваться этому как прежде. Слова Даника за и засели в сердце. Теперь от каждой безобидной шутки однокашников ранка глубоко в душе начинала ныть и кровоточить. Что, если его позвали ради смеха? Может, он никому здесь не нравится и обречен стать изгоем, как несчастные Пакля и платошка? У Валюшки, по меркам рабочего города Горького, были настоящие хоромы. Трехкомнатная квартира с балконом. С потолка спускалась на цепочках хрустальная люстра, роскошная, как именинный торт. На тумбочке стоял хороший цветной телевизор с видиком. В трильяже виднелись крохотные симпатичные статуэтки. Улыбчивый олимпийский мишка, важный Карлсон и заклинатель змей в челме. Подобные фарфоровые игрушки обычно привозят в качестве сувенира детям, или дарят на праздник подружкам. На стенах, в рамках, висели фотографии хозяев дома. Белокурая молодящаяся мать, лысеющий отец и две дочки. Больше всего было снимков толстощекой маленькой девочки с закрученными баранками-косичками. Видимо, любимицей родителей была младшая сестра Валюши. Пока Ленька ставил кассету в магнитофон, Зыкина убежала на кухню, резать ананас. Половником, разливая компот по стаканам, Валюшка спросила, «Кто куда поедет летом?» «Я в Аврору на первую смену», — сказал Вадик Ситницев по кличке Синица. «Я тоже», — откликнулся веснушчатый Рябушкин. «А я с папой на моря», — похвасталась отличница Галка. Олесю снова стало неуютно. Он уже знал, что вместе с мамой и отчимом Всё лето проведёт на даче, дергая морковь и подвязывая помидоры. Возможно, выкопает компостную яму. Тут гордиться нечем. — Олеська, а ты? — Валюшка улыбнулась ему, подавая компот. В стакане плавали размокшие вишни. — Да так, ничего особенного. В деревню поедешь, наверное. — На дачу, в Краснополье, — неохотно сказал Олесь. Он снова почувствовал на себе оценивающие взгляды. Глаза у Валюшки были темные, как вареные вишни, и затуманенные мыслями. Глаза остальных ребят смеялись. Синица уже открыл рот, чтобы пошутить. «Я тоже там на все лето застрял», — сказал Ленька, поднимая голову от магнитофона. «Предки хотят, чтобы я помог им в археологической экспедиции к местным каменюкам». Синица с глупым лицом захлопнул рот. Наверное, решил, что шутить про отличника и старосту класса будет себе дороже. Олесь благодарно посмотрел на Леню. Тот улыбнулся и сказал, «Хорошо, что будет знакомое лицо». С этого мига Олесь решил, что, если потребуется, отдаст за старосту жизнь. «А ты сама не поедешь в Краснополь, я спросил Ленька. «Ни за что». «Я вообще просила родителей продать дачу, но матери жалко сад». «Ну и зря ты», — осмелев сказал Олесь. «Здорово же, лес, речка. Могли бы в гости друг к другу ходить». Синица больно ткнул его локтем под ребра. Галка сделала страшные глаза. Валюшка поджала губы и отвернулась. Костяшки пальцев, сжимающие стакан с компотом, побелели. Может, она что-то сказала бы, но тут из кухни выпорхнула Зыкина с блюдом в руках. «А вот и ананас!» — пропела она. Ребята стали разбирать полупрозрачные ломтики чего-то, похожего на сырую картошку. Олесь остался сидеть в углу дивана, беспомощно глядя на валюшку, и только стискивал и разжимал кулаки на полных коленях. Но хозяйка квартиры больше на него не смотрела. Не обижайся, тихо сказал Леня. У нее там сестра пропала. Вздрогнув, Олесь обвел взглядом комнату. Из рамок там и тут смотрела пятилетняя девочка с косичками, закрученными в баранке. На черно-белых снимках застыла ее широкая улыбка. А ты думал, почему на фотографиях ребенок, а игрушек нигде нет? спросил мудрый староста. Олесь понял, что действительно не видел в квартире ни брошенной на диван куклы, ни забытой в прихожей Юлы. Что с ней случилось? Утонула, наверное. Там речка быстрая и холодная, даже у меня ноги сводит. Валя не доглядела. Ананас оказался безвкусной дрянью. Зыкина сказала, что он просто еще не поспел, а на самом-то деле это пища богов. Зато девочки действительно стали танцевать, прямо на ковре, сбросив туфли, когда Леня поставил кассету Аллы Пугачевой. Валюшка чудесно плясала, прихватив юбки двумя пальчиками и высоко выбрасывая босые ноги. Больше она не заговаривала с Олесем, и он тоже не решался открыть при ней рот. В одиночестве он тихо давился компотом в углу. Когда он вышел в коридор, Никто даже не обратил на это внимания. Олесь пристально рассмотрел себя в пыльном зеркале, встроенном в трюмо. Круглое, разовощекое лицо казалось отвратительным. Он ущипнул себя за подбородок и дернул светлую прядь выгоревших на солнце волос. «Свинья!» — прошипел он с чувством. «Тупой колхозник! Свекла!» Олесь поскреб щеку, будто пытаясь сорвать с себя уродливую маску. На лице остался розовый след от ногтей. Из зеркала смотрела хорошо откормленная трусливая хрюшка.